Французский писатель эпохи просвещения Аббат Жан-Жак Бартолеми, 1716-1795, посвятил ему роман «Путешествие юного Анахарсиса по Греции» 1788. Он даже не заикнулся о «Ревю де де но зато расспросил меня, как я поживаю, чем занимаюсь, расспросил, к чему у меня особая склонность. И я впервые услышал, что о моих склонностях говорят так, как будто их нужно развивать в себе, а между тем до сих пор я считал, что с ними нужно бороться. Он ничего не имел против моей склонности к литературе, напротив. Он говорил о литературе почтительно, как о достойном уважении, прелестной особе из высшего круга, о которой у него сохранилось наилучшее воспоминание со времен то ли Рима, то ли Дрездена, но с которой он, к сожалению, редко встречается, так как у него много дел. Улыбаясь почти игривой улыбкой, он словно завидовал мне, что я моложе и свободнее его, и могу приятно проводить с ней время. Однако выражения, которыми он пользовался, совершенно не соответствовали тому представлению о литературе, какое я составил себе в комбре. И тут я понял, что был вдвойне прав, отказавшись от нее. До сих пор я был убежден лишь в том, что у меня нет таланта. Сейчас маркиз де эрпуа отбивал у меня всякую охоту писать. Мне не терпелось поделиться с ним своими мечтами. Дрожа от волнения, я изо всех сил старался как можно чистосердечнее выразить все, что чувствовал, но еще ни разу не высказал. Именно поэтому моя речь отличалась крайней неясностью. Быть может, в силу профессиональной привычки. Быть может, от того, что всякий влиятельный человек проникается спокойствием, когда у него спрашивают совета, ибо он заранее уверен, что нить разговора будет у него в руках, и предоставляет волноваться, напрягаться, лезть из кожи вон собеседнику. А еще, может быть, для того, чтобы обратить внимание на посадку своей головы, как ему казалось, греческой, несмотря на длинные бакенбарды. Маркиз... когда ему что-нибудь излагали, сохранял полнейшую неподвижность черт лица, как будто вы обращались в глиптотеке к глухому античному бюсту. Ответ посла, поражавший своей неожиданностью, как удар молотка на аукционе или как дельфийский оракул, производил на вас тем более сильное впечатление, что ни одна складка на его лице не выдавала впечатления, какое производили на него вы. и не намекала на то, что он намеревался высказать вам. Вот как раз вдруг заговорил со мной маркист так, словно моя судьба уже решена, и когда я окончательно растерялся под его неподвижным взглядом, которого он не отводил от меня ни на миг, у сына моего друга Мютати Мутанди то же, что и у вас, с соответствующей поправкой. Он говорил о том, что у нас одна и та же наклонность, таким успокоительным тоном, как будто это была наклонность не к литературе, а к ревматизму, и ему хотелось убедить меня, что от этого не умирают Он даже предпочел уйти с Арсейской набережной, а там стараниями его отца дорога была для него открыта, и, не обращая внимания на то, что о нем станут говорить, начал писать, и он не раскаялся. Два года назад он выпустил, он, конечно, гораздо старше вас, книгу о чувстве бесконечного, возникающем на западном берегу озера Виктория Ньянца. А в этом году не столь значительный труд, впрочем, написанный Бойко, временами даже не без ехидства, об автоматическом оружии в болгарской армии. Эти два произведения создали ему имя. Арсийская набережная Набережная в Париже, на которой находится французское министерство иностранных дел. Виктория Ньянце. Озеро в экваториальной Африке. Исток Нила. Он уже пробился. Он далеко пойдет. Мне известно, что, хотя его кандидатура еще не выдвигалась, о нем поговаривали, в лестном для него смысле, в Академии моральных наук. Словом, нельзя сказать, чтобы он был уже в зените славы, но он, не щадя благородных усилий, завоевал себе прекрасное положение. И успех, который далеко не всегда выпадает на долю крикунов и выскочек, на долю смутьянов, которые мутят воду, чтобы ловить в ней рыбку, успех увенчал его усилия.